Читатель, равно слушатель, Ты возьми тайм-аут, передохни немного от навязываемых тебе фантастики и мистики. Они никуда не денутся. Они тебя все равно подождут. Я понимаю, тебе без них уже тяжело справиться с унылой и серой для тебя действительностью. Фантастика и мистика для тебя как допинг. Но тем не менее, прочитав все произведения, равно прослушав, Ты вновь окунешься в мир грез Без чего тебе трудно приходится читать равнослушатель Даже трудно дышать, спать, есть, пить В конце концов выражать чьи-то мысли Тех же писателей-фантастов или писателей-мистиков Прогуляйся в недавнее прошлое Хотя бы в мыслях Сравни с сегодняшним настоящим И сделай собственные выводы Я буду безмерно рад Как автор этого произведения Если у тебя читатель равно слушатель После прочтения равно После прослушивания Появятся мысли Критические мысли критического разума Которыми ты незамедлительно поделишься со мной Как с автором Чтобы я мог доработать вторую часть Своего повествования Где ты узнаешь Читатель равно слушатель Что будет дальше А также ты познакомишься с мыслями автора о нашем прошлом, настоящем и будущем. Ах, да, читатель, равнослушатель, чуть было не забыл. В первой части нет пока пятой главы, в которой повествуется о том, где наши друзья Егор Козлов, Николай Белов, он же повествующий всю эту историю, Бахтияр Рустамбеков и Бахадур Валиханов впервые познакомились Это, кстати, была горячая точка «Афганистан» конца 80-х годов. Над этой главой автор бьется с июля месяцем, вот уже чуть более трех месяцев, и все никак не может ее дописать так, чтобы было правдоподобно и также живо, как в боевике. Желаю тебе, читатель равно слушатель, приятного прочтения равно прослушивания.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 Чит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 Вновь прогремела команда И эта вузочка не годится Слишком современная Не то Окей, Эрик, ты пока сходи, покури полчаса А я что-нибудь сам сварганю Мужчина по-прежнему в тон зале Но уже с акустической гитарой в руках Он сидит на стуле и наигрывает мелодию Также экспромтом подбирая слова про красные розы Тем самым сочиняя новую песню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 Словно огни на рассвете, вижу тебя очень смутно, где-то вдали ты не знаешь, ты в этом мире запутан. Разнос не по теме Ветер гудит в моих окнах кровь по руке течёт шилкой Вновь на разбитых я стёклах Красные розы неба. небо Все превращается в пепел. Ты не оставил ответа, ты и себе не ответил. За поворотом ждет море, синее и бесконечность.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 Солнце навеки остыло Верю я или не верю В мир, что бывает, так светил. Это не важно, я помню Что ты себе не ответил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 Что кинул он в краю родном Играют волны, ветер свищет Подхватил второй И ты гнется и скрипит Увы, он счастье не ищет И не от счастья бежит Под ним струя светлей ласури Продолжал первый Над ним луч солнца золотой А он мятежный просит бури Как будто в бурях есть покой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 Глава 1. На дворе июль 1995 года с балкона шестого этажа квартиры номер 16 раздавалось потешное воркование парочки горлиц, нагло разгуливающий по оцинкованному карнизу. Явно в природе происходят какие-то невидимые человеческому глазу процессы. Наверное, все дело в полнолунии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 Хоть мы и одногодки. И все же, какой-никакой, но он думает, что он уже взрослый. А вот сегодня он может стать мужчиной. Да и мое тело по мужской ласке изголодалось. Ох, и не на шутку же изголодалось. Тоже ведь живая. Хочет, просит. Нет, очень даже требует.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 И спадала чуть ли не до самых ее коленок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 Куда приходим мы На миг От единицы Где память Как строка Почтового листа Нам сердце исцелит Когда оно Томится Чистые пруды Застенчивые вы, Как девчонки Смокли у воды Чистые пруды веков зелёный сон Мой дальний берег детства Где звучит аккордеон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 Но теперь уже выплевывай из себя шлягер 91-го Ксюха в исполнении солистской группы комбинация Алены Апиной».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 Так и лезут в голову для меня неискушенного высокой поэзии Не совсем мне понятной строчки из песни Небо уронит, ночь на ладони А после много-много-много раз Нас не догонят, нас не догонят Вот такая картина маслом В которой возникают яркие сочные персонажи Лихих 90-х затем логически сменяемые Не менее яркими персонажами нулевых Я сказал, лихих 90-х? Нет же, крутых 90-х! Почему-то я вспоминаю это время с неподдельным благоговением? Может, потому, что я был тогда еще молод и здоров, как бы и с меня ключом бил тестостерон, и через каждые пять минут меня мучил естественный стояк на податливых но по-своему красивых бобенок? А может, потому, что я тогда тратил беспечно на все, про все поблосы, легко заработанный, как мне тогда казалось, кулачными боями?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 А дальше в отвеску кабелю молодая кобелиха решила завести интрижку, познакомившись с хорошим парнем на этот раз ровесником Игорем Рыбкиным, студентом ГИМО, который так же, как и Нюра, за день до этого расстался со своей батей Алый Перельман, студенткой из параллельного потока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 В душе ностальгируя по своим давно уже минувшим июльским ночам Тополины, пуша, рай, июль, ветер уносит в небо. только ты не веришь никому что не только снега, снега, снега. так вот в тот субботний день ко мне часов шесть вечера должны были заехать егор и баха мы спланировали посидеть в кабаке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 Пока я натягивал на себя джинсы, я услышал, как сосед тремя этажами ниже начал костерить моих соседей. Эй, вы, чурки! Вырубайте, музон, свой гребаный! Из машины выглянула курчавая огненно-рыжая голова банки. Выругалась матом на соседа на своем харизмиськом и снова скрылась по машине, поставив музыку и громче. Черножопые Вырубайте свой музон Кому я говорю, твари поганые Заполонили всю Россию выключайте Сейчас вам будет плохо Убью нахуй Вырубай музыку Соседа возбучило Это не на шутку И он стал еще пуще прежнего костерить Стогольцов А те из-за громкой музыки Его даже и не слышали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 «На что падки все люди?» «Разумеется, на день. «А Миша!» — обратилась Марина Владимировна к стоявшему подле стола официанту. «Позови-ка ко мне Гурама!» «Сию секунду, Марина Владимировна!» — по-лакейски отозвался услужливый официант, осияв женщину и всех сидящих рядом с ней широкой белозубой улыбкой, уже предвкушая большие чаевые за сегодняшний вечер.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 После чего потекли из его уст слова песни Чунга-чанга на грузинский ла. Чунга-чанга весело живет. Чунга-чага весело поет. Чунгачанга лучше без коле. Чунгачанга след вам все пливы. Чуга. Да, да, остров, всегда, остров, Все всегда, сидевшие за большим овальным столом, земляки батона Гураба Рефреном повторяли за ним. На счастье Chugachanga, shlodwam se prive, chugachanga, chugachanga, ve se la zina, Протянул я. Бадону-Гурам веселый человек, А как весело и душевно он поет. Я Геопье! С узбекского, без базара, слов нет. Геопье! Пропел пьяным голосом Баха. Он даже меня своим сиплым голосом развеселил. Дай ему Бог здоровье. Снаружи уже было совсем темно. Безлюдно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 Глава 7. Две недели для Егора без Нюры были сущим адом. Во-первых, ему опротивила эта женщина, чью задницу по контракту он вынужден был стеречь почти ежедневно. Во-вторых, у него у самого пробудилось чувство ревности. Он мнел, что такая красивая девушка, как Нюра, без парня не останется. Впрочем, он был прав, что как он исчез из ее жизни, У нее появилась куча ухажеров. Эта его мнительность подтачивала и без того мнимый фундамент отношений с Мариной. Назревал в его жизни еще один конфликт. Но на этот раз с нелюбимой женщиной, с его работодателем, имевшим огромное влияние, где его мускулы и навыки самбо вряд ли бы ему пригодились, если на тебя надвигается темная сила. В итоге от Марины, от своей шифини Егор ушел во всех смыслах, о чем он мне и поведал, когда мы сидели у меня в сале, добивая мой молдавский коньяк и закусывая немецким шоколадом. Егор, я тебя не осуждаю, тем паче я начинаю понимать, что в этом деле ты жертва, попавшая в капкан. Тебя поили зельем, иначе ты побрезговал бы Позариться на эту коварную ведьму Если бы и Нюра знала Она, конечно, погорячилась, что с тобой рассталась Что поделать, бабья сущность такова Да и дело это молодое Молодые ссорятся, до да старики тешатся А с другой стороны Поставь себя на ее место, на место любящей девушки И тогда сам поймешь, каково ей было Но, как говорят, время лечит «Вчера я все высказал Марине», — сказал Егор. «Все, что я о ней думаю». «И что она?» — живо поинтересовался я. Она промолчала, а на лице читалось лишь безразличие. Мол, если ты сожалеешь, тебе и исправлять. Я тут при чем? Тебя здесь никто не держит. А когда я уже оказался на пороге, чтобы открыть дверь и вырваться из ее берлоги, Она подбежала ко мне, опустилась на колени Стала слезно умолять, чтобы я ее не покидал Да я ушам и глазам своим не мог поверить Чтобы такая крутая баба, как она На которую работают столько людей Которая привыкла только командовать Хозяйка жизни Ползала бы перед кем-то на коленях И умоляла не покидать ее Блин, как в романте Более того, она стала мне обещать золотые горы Если я останусь Егор замолчал На некоторое время обдумывая слова «У тебя что, весь коньяк вышел?» «Да, это единственное из того, что у меня осталось» «Может, я сгоняю в ночной ларек?» Спросил Егор «Ты знаешь, мне завтра рано вставать Есть кое-какие неотложные дела Так что я пас, не обессудь» «Ладно, не парься, обойдусь» «Тогда уж лучше кофе, сваргань» Пока я варил кофе в турке, Егор курил в окно За окном светила яркая луна, освещая все под собой. Видно, неспокойно было на душе у друга. «Ну, и что было дальше?» Горя нетерпение узнать концовку, спросил я. «А дальше я все равно ушел. Вернее, убежал, сломя голову, как от черта!» Со вздохом сказал Егор, помешивая чайной ложкой свое кофе. «Ну, что скажешь, Колян?» Скажу, что ты молодчик Не зря же я тебя уважаю и люблю Спасибо тебе за поддержку, друг Я ведь скучаю по Нюре Вот здесь Егор ударил ладонью себя в грудь, от чего раздался шлепок Все время ноет Вижу я по тебе, друг А знаешь, Егор, пошел бы на примирение с Нюрой Купил бы целую охапку белых роз Нет, к черту белые, красных роз И отправился бы к ней вымаливать прочение прощение. Как говорится, по повинную голову меч не сечет. И этого недостаточно. Я бы на твоем месте предложил бы Нюре руку и сердце. Думаю, девушка это оценит. Хорошо, что ты не на моем месте, засмеялся Егор. А то я совсем бы с ума сошел. Ну а если серьезно, колян, я так и поступлю, как ты сказал. Завтра у нас что? Ах, да, среда! вот завтра я и поеду к ней с миллионом алхрос С миллионом говоришь ну в смысле много алхрос А когда разбогатею тогда и с миллионом продолжал смеясь егор. Располневшая луна с открытым окном Гипнотизировала засыпающего на диване егора. он глядя на светящийся космический объект в небе, Стал в нем различать образ своей возлюбленной Она молча манила его рукой Он встал с дивана, который, к его удивлению, почему-то перестал скрипеть под ним Пошел к свету Сначала он не решался перешагнуть через окно Было боясно Все-таки пятый этаж не шутка Но все же, велико было у Егора желание вернуться к Нюре Без нее жизнь не имеет смысла. И он шагнул в космическую даль. Все закружилось, вертелось, все смешалось. И в этой круговертии он услышал шипение. Ты еще пожалеешь? Пред ним предстал образ марин Но не той, какой он ее видел обычно. А в ее настоящем образе. В образе Смеи. Егора всего передернуло от этого зрелища. Он стал думать, куда одевалась Нюра. Но его мысли перебивались все тем же шипением. «Ты еще пожалеешь!» Егор проснулся среди ночи. Весь поту во рту пересохло, его мучила обезвоженность. «Ну и сон же приснится!» – подумал он и пошел на кухню утолить шашту. Почему-то ночь перешла в яркий день Егор стоит в одном махровом халате посреди кухни в квартире номер 16 А Анюра вся такая красивая, желанная, в атласном легком халатике Варит на газовой плите магороны, подогревает в сковороде котлеты И при этом, взглянув на него, мило улыбается Егор еще подумал, неужели она меня простила? И как это я вдруг оказался в своей квартире? «Меня что, усыпили и сюда тайно привезли?» «Бог ты мой! Ну и чудо!» «Ну, любимый мой, ты отдохнул уже?» «Спросила Нюра. Ты, наверное, проголодался?» Егор кивнул. В самом деле он испытывал волчий аппетит. А в голове звучала песня Серова «Я люблю тебя до слез, Каждый вздох, как первый раз». Вместо лжи красивых фраз Это облако из роз Лепестками белых роз Наша ложа заселю Я люблю тебя до слез Без ума люблю Ох, как хотелось Егору Заменить в слова Лепестками белых роз На красные лепестки И засыпать Нюр с ног до головы Я люблю тебя на слез Каждый вдох, как первый раз, Без толщи красивых фраз Егор подошел в садик своей возлюбленной и объял ее так, что она каким-то непостижимым образом растворилась в воздухе, а он засмотрелся на сковороду, на которой шипели подогреваемые в масле котлеты. И ему стало слышаться шипение змеи, переходящее в членораздельную речь, означающую «Ты еще пожалеешь!» Егор пробудился от кошмара. «Что за ужасный сон?» – подумал он. В комнате свиристел сверчок, заглушая ночную тишину. Из окна по-прежнему смотрела на него луна, в которой прорисовывались черты лица Анюры. От луны исходил какой-то непонятный звук, похожий на сопение человека во время сна. И этот шум все более усиливался, теперь уже заглушая шум от сверчка. Егор затасковал... Его глаза налились слезами и, наконец, потекли ручейками прямо в уши. Он почувствовал дискомфорт в ушах, встал, чтобы умыться, направляясь в ванную комнату. Включив кран холодной воды, он стал умываться, мыть лицо, уши, шею, плечи, закрыв глаза и испытывая облегчение и блаженство. Но когда он открыл глаза... «Черт вовери! вскричал Егор. «Да когда же кончится вся эта галиматья?» Егор имел в виду вереницу снов, из которых он никак не мог выбраться. Так вот, когда Егор открыл глаза, он понял, что находится в полутемном подвальном помещении, освещенном множеством восковых свечек в канделябрах. Он ощутил, что не свободен, увидел себя привязанным веревками к жертвенному кресту. Кроме него на другом жертвенном кресте была привязана обнаженная нюра, исколотая дырявыми ранами, из которых сочилась алая кровь. Она была в бессознательном состоянии, умирала. Вокруг нее в экстазе плясали какие-то сектанты в серых балахонах, головы которых прикрывали капюшоны в стиле а-ля монах-францисканец. Они ее размахивали перед жертвой кривыми ножами, продолжая методично ее кромсать. Рядом стояла Марина, тоже в балахоне, но черном, вслух проговаривая на каком-то непонятном языке заклинание. Егор поймал себя на мысли, что его сознание затуманивается. Он вспомнил, как с ребятами курил Анашу. Состояние было аналогичное. Ему хотелось крикнуть что-то сектантам Марине, но язык не слушался его. Он лишь что-то невнятное мычал себе под нос. Егор, что с тобой? Проснись! Я стоял над Егором и пытался его пробудить. Я понимал, что ему снился кошмар. Егор рассказал мне о своих ночных кошмарах и добавил «Сегодня нам с Юрой обязательно нужно встретиться». Глава 8 Прошел час Квартира вся блестела Готовая к приему гостя Прошел еще час И перед нами стройная И грациозная дева В короткой соблазнительной Евчонке-варенке Покрой которого подчеркивала Круглые формы ее бедер Ягодец Стройная грациозная грациозная в Белой узковатой ковтенки Из-под которой пытаются вывалиться наружу К себе зовущей пышной груди указателя Девушка стоит на маленьком квадрате Между спальней, ванной, комнатой и кухней Прихорашиваясь у большого зеркала Она слегка наклонилась вперед, расчесывая свои пшеничного цвета волосы, тяжеловесно не спадающие до самого изящного изгиба талии, уже напевая другую песенку, но с таким же незамысловатым дум-бум-думкающим мотивчиком, как и прежняя. Догадались, о ком это я? Ну, разумеется, догадались, если вы слушали первые главы этого короткого романа Да, это я об Анне Морозовой, а для друзей знакомых просто Нюра А между прочим, сейчас где-то за океаном в Мексике живет и работает просто Мария Пусть и для нас эта сексобильная девушка будет всего лишь просто нюрой Что и послужит лишь дополнительным штрихом к ее портрету Не говоря уже о ее акценте и лексиконе По которым вы сразу догадаетесь Что она провинциалка, перебравшаяся в Москву Конечно же не просто в поисках лучшей доли А чтобы завоевывать стольный град своей молодостью и красотой И она стала понимать за эти две недели разлуки с ее бывшим, что на ее красоту найдется ценитель и получше. Ровно две недели прошли с тех пор, как Нюра рассталась с Егором. Надо признать, и она не без греха. Она старалась не унывать, и можно сказать, эти две недели прошли для нее с пользой. Во всяком случае, как только она рассталась со своим уже бывшим, она познакомилась с хорошим парнем. И для кого же наша героиня так прикарашивается? Разумеется, для того, кто сегодня должен нагрянуть в гости. Для молодого 20-летнего парня, ее ровесника, Игоря Рыбкина, москвича в третьем поколении, студента Кимо, отличника учебы, будущего дипломата, знающего несколько иностранных языков и любящего все классическое и в музыке, и в литературе, и в одежде, и бог весь в чем, который не применит напомнить, согласно его высказыванию, что классика — это всегда сублимированное созвучие содержание, выражаемое соответствующей формой. С чем я тогда не мог не согласиться вслух, будучи его однокурсником, ибо я ничего не понимал в сказанном, но старался не казаться несведущим, чтобы не ударить фейсом в грязь перед сворой вот таких закоренелых московских ботанов, как Игорь Рыбкин, чувствующих уверенность в себе лишь в стенах Альма-Матера, где они блистали своим из книг и учебников приобретенным знанием, но ничегошеньки тогда не понимавшие в настоящей жизни. Несомненно, мне приходилось пользоваться их же оружием, лицемерием, чтобы не слыть изгоем в их же среде и успешно закончить этот растреклятый вуз со всеми его интригами и недоразумениями, от которых меня, некогда прошедшему можно сказать, огни и воды с медными трубами в горячей, очень горячей точке чрезвычайно мутило. Ну да ладно, речь не обо мне сейчас, а о наших герои в частности, об Игоре Рыбкине, втюрившегося на свою беду по уши в Нюру Морозову, причем сразу же после того, как он расстался с Алочкой Перельман из параллельного потока. У Игоря и Аллы было все как-то сложнее и запутаннее. Игорек не поддержал идею родителей алочки о переезде в Израиль. Все-таки он любил свою родину ассоциируемая у него с Москвой. И этому хоумтауну Игорёша не изменил бы даже под страхом смерти, не то что бы переездом, по его словам, в какой-то там Израиль, где ортодоксальные особи с пейсами неистово бьются лбом о стену, горько плачут и рыдают Богу молятся. Ох, и намолена же эта стена, что стала даже священной. А с другой стороны, их тоже можно понять, есть и у них святое, как У Игорёши его Москва Нет, Игореши не ощущает себя Сыном обетованной, С их сабрами Хоть мать его и была сефардского происхождения От которой он Кстати, он оследовал курчавые волосы Большие чёрные чуть на выкате глаза И пухлые губы Ну и разумеется, способность мыслить Не так, как этнические русские Да и экспертному его Шибко не тянуло Но он, как истинный сефард Не был равнодушен к истинной красоте Вот почему он проявил бурный интерес к Анне Морозовой, то есть к Нюре. Игорь о Нюре рассуждал так. Анна Нюра. Это еще не отшлифованный алмаз, нуждающийся в огранке, чтобы стать сверкающим бриллиантом в руках искусственного мастера-ювелира. И, конечно же, он видел себя в роли этого искусственного ювелира. Может, не зря его предки по матери были голландскими ювелирами? Вопрос, конечно, риторический. Как говорится, мальчики-носители генов предков по матери Хоть Игорь и не был ювелиром и даже не учился на него Но мыслил он с аналогичной точностью Но, как говорится, на всякого мудреца довольно простоты И не все то золото, что блестит А приобретение опыта еще никто не отменял Пусть даже и негативного Я думаю, центр внимания не может не измениться после расставания с объектом вашего прежнего увлечения или любви Вы, как здоровый и молодой организм, переключаетесь с одного объекта на другой То бишь, вы начинаете замечать то, что раньше вы просто-напросто проигнорировали И Игорь на этот раз не проигнорировал Ах, да, вы справедливо спросите, почему Игорь втюрился в Юру на свою беду Однозначно я не стану отвечать на этот вопрос, но я постараюсь рассказать о его взаимоотношениях с Нюрой.